Эпилог. Снег и рубины. Стоит мне переступить порог кабинета в покоях герцога, как керан в моем облике кидается ко мне навстречу. После нашего отъезда это место кажется мне еще более мрачным и каким-то пустым, как, собственно, и все во дворце. «Лайла, ты задержалась! Я уже начал переживать!» На нем нет ни царапинки, и я с облегчением выдыхаю. Он не пострадал. Мой взгляд падает на лежащую на столе корону из чистого обсидиана. Наверное, я должна была рассказать ему о встрече со странным мужчиной, но решаю отложить этот разговор до возвращения в герцогство. К тому же, закат уже окрашивает горизонт яркими красками, предвещая неминуемый исход отведенного нам времени. Моё сердце размеренно бьется в груди. Я стараюсь не поддаваться влиянию артефакта, но его магия ластится ко мне. Хозяйка. Лайла. заветки Киран, не понимая, почему я молчу, и разрушая странное оцепенение, в которое меня ввела корона. Я перевожу на него взгляд и, наконец-то, отпускаю магические нити. К нам стремительно возвращается наш истинный облик, И я, повинуясь внезапному порыву, целую Кирана. Я очень переживала, шепчу ему в губы, опаляя горячим дыханием. Только сейчас я осознаю, что нам удалось совершить задуманное. Я тоже. Он обнимает меня, окутывая теплом своего тела. Но нам пора уходить. Помнишь, как пользоваться зеркалом? Ведьмовские зеркала в Саяре были невероятной редкостью, и пользоваться ими могли только ведьмы. Нам невероятно повезло, что полвека назад подобное зеркало оказалось в руках герцога, иначе Теоне пришлось бы переместиться сюда. Тогда шлейф ее магии точно бы учуял дарей, а его дар телепатии, со слов Кирана, был не так прост, как казалось на первый взгляд. Я киваю. И нехотя высвобождаюсь из объятий Кирана. Он одобряюще улыбается мне, и я не выдерживаю. Снова оставляю на его губах легкий поцелуй, что напоминает мне о нашем вечере в лесу. И сразу краснею: Знаешь, а я ведь сделал тебе предложение без кольца. внезапно говорит Киран, когда я отхожу к зеркалу, следуя наставлениям Тионы. Я оборачиваюсь и вижу, что он стоит передо мной на одном колене, держа в руках невероятной красоты кольцо с большим ярким рубином. Да, сейчас совершенно не вовремя, и нам нужно покинуть это место. Но я дал себе слово, что вручу его после нашего успешного воссоединения. А я всегда держу обещание. Я замираю, не в силах даже сделать вдох. В уголках моих глаз собираются слезы когда Керан с улыбкой надевает кольцо на мой безымянный палец. «Я люблю тебя, Лайла». По телу разливается волна нежности, возвращая мне привычные чувства и эмоции. По щекам начинают течь слезы счастья, переполняющего меня. «Я тоже тебя люблю». Я бросаюсь к нему и прижимаюсь к его губам. «Оно прекрасно». Керан покрывает мое лицо поцелуями, а потом отстраняется. Его глаза сияют от счастья, как, наверное, и мои. Это фамильная драгоценность, кольцо моей матери. Она была бы счастлива иметь такую невестку, которая сделала ее сына самым счастливым мужчиной на свете. Кольцо на моем пальце мерцает алым светом, перемигиваясь с перстнем ночи. Ночи, которая связывает наши души воедино, и заставляет сердца биться в унисон. Истинная любовь, истинная пара вместе навсегда. Я смахиваю слезы, чувствуя, как в груди разливается тепло. Сердце бешено колотится, сбиваясь с ритма. Я прихожу в себя и протягиваю Керану руку. Он сжимает ее в своей ладони и когда мы оказываемся возле зеркала, с улыбкой шепчет. «Ты — лучшее, что случалось в моей жизни, и ты больше не маленькая тень, ты настоящая, такая, какая есть, и ты достойна счастья и ни на что не похожей жизни». Свободной рукой я машинально беру со столешницы корону, которая ощущается слишком привычно. «Ты вернулась». Хозяйка, пророчество сбывается. Я смотрю на лицо Кирана в отражении зеркала, по поверхности которого идет рябь после активации моей магии. Потом перевожу взгляд на себя с блестящими отчасти и слез глазами, и что-то внутри меня тихо щелкает. Киран прав. Я заслуживаю того, чтобы быть самой собой. Быть той, кем я родилась и являюсь по праву, данному мне судьбой. Больше никакого страха и побега от трудностей. Я совсем справлюсь. океран поможет мне. И я больше не лайла. Из зеркала льется мягкое свечение, предупреждая о том, что скоро будет совершён переброс. Оно окутывает наши тела, пробирается под кожу, и в этот момент я решаюсь. Решаюсь вернуть себе все, что когда-то мне принадлежало, побороться за себя. Под влиянием странного ощущения, я нарушаю последнее предупреждение Тионы и надеваю на голову магическую корону, возвращая себе истинный облик, а затем, вместе с Кираном, делаю шаг вперед, прямо в зеркальную поверхность. Прежде чем переместиться в наш дом, я встречаюсь взглядами со своим отражением, с собой. Мои глаза снова алые, словно рубины, а волосы — белые, словно снег. Как и 12 лет назад. Но я больше не лаяла, Лаир, которая погибла вместе со своей семьей. Неиспуганная слабая девочка, которая не знает, кто друг, а кто враг и куда ей идти. Я больше не Лайла. Я Лейла. И я теперь не буду убегать.